Глава пятая Внештатный корреспондент Уральской районной газеты Дарья лоткина попрощалась с огородником-энтузиастом. Выйдя за калитку, она пролистала фотографии в смартфоне и выбрала самую эффектную. Огромная морковь, сросшаяся с мелкими морковками, была похожа на сказочного лешего со слипшимися волосами и вьющимися усами. Дарья послала снимок начальнику райотдела культуры по совместительству редактору местной газеты, сопроводив подписью «Не только самоцветы, но и такие диковинки дарит щедрая уральская земля». Неделю назад ей удалось сфотографировать гриб размером с футбольный мяч, а в следующий раз дело дойдет до гигантской тыквы, пусть та еще подрастет. Главный по культуре тут же перезвонил. Говорил он, как обычно, не вполне культурно. «Лодкина, ты меня бесишь!» «То гриб, похожий на задницу, втюхать пытаешься, а сейчас вообще похобень прислала!» это морковка, как черномор из сказки!» «Ты поверни фотку, Лодкина!» «Что видишь?» «Морковку черномора!» «Оставь ее себе для развлечений!» «А сейчас дуй на станцию Чернорецкая!» «Был звонок о минировании вокзала. Ноги в руки, бегом!» Даша повернула снимок. «Фу!» и передернула плечами. «Какие же извращенные у мужиков мозги!» «Она видит в природе сказочную красоту, а они только пестики и тычинки. Неужели у них на уме только это?» «К железнодорожной станции Чернорецкая девушка приехала в дурном настроении. Сенсации тут не светит». Телефонные хулиганы недавно покуражились в крупных городах, теперь переключились на малое, наверняка, пустышка. К ее удивлению, здание станции было окружено полицией, всех пассажиров и железнодорожников эвакуировали за оцепление в ожидании приезда саперов. Даша повертелась около начальства и выяснила, что после звонка неизвестного на станции обнаружили подозрительную сумку с торчащими из нее проводами. Ситуация начинала становиться интересней. Лодкина убрала куртку в рюкзак, оставшись в обтягивающей футболке с треугольным вырезом, прикрепила на грудь бейджик с надписью «Пресс» и стала снимать происходящее на телефон. На двух грузовиках прибыли военные саперы, облачились в устрашающие защитные костюмы, народ затих. Когда саперы, похожие на жутких роботов, вошли в здание, собравшиеся на площади, попятились в поисках укрытия. Лодкина, пользуясь бейджиком на выпеченной груди, просочилась к военным. Те указали ей безопасное место за грузовиком. В ожидании апокалипсиса прошло четверть часа. Наконец, саперы покинули здание станции. Теперь их лица были открыты. Один нес черно-синюю дорожную сумку, другой — связку проводов. «Имитация! Только провода, даже муляжа нет!» — расслышала Дарья сообщение по рации. «Зато в сумке записка. Угрозы? Требования? Фигня какая-то, сами разбирайтесь!» Саперы принесли сумку и передали полиции. Несмотря на заверения в безопасности, начальник полиции раскрыл сумку без резких движений, а записку на стандартном листке бумаги поднял в вытянутых руках, едва касаясь пальцами. Он с облегчением положил листок на капот машины и придавил зажигалкой. Пока полицейские не склонились над текстом, Лодкиной удалось сфотографировать записку. Ее бросился оттеснять рьяный патрульный. Девушка не спорила, одарила стража порядка обескураживающей улыбкой и отошла. Наглость должна быть дозированной. Уединившись, она проверила снимки. Удача. Текст записки вполне читался. Дарья пробежала глазами рукописные строки. «Меня зовут Игорь Самсонов. Я осужден за убийство жены, которое не совершал. Я любил Катю и не мог этого сделать. Не мог. Поймите, это просто невозможно. Но следователь Петелина сфабриковала дело, и я получил 9 лет за то, что пытался спасти раненую Катю и поймать убийцу». Во время следствия я сотни раз твердил, что невиновен, но мне не верили. В отчаянии я совершил побег. Невиновный не должен сидеть в тюрьме это высшая несправедливость. Я не знаю, что мне делать и кто мне может помочь. Просто знайте, что я невиновен, чтобы со мной не случилось. Я невиновен. На первый взгляд, любопытно, нужны детали. Лодкина нашла информацию о побеге Самсонова в интернете. «Вчера в Латайске...» «Это рядом. Все сходится». Она прочла записку снова, медленно, вдумчиво. «Супер! У нее в руках не морковка с тыквой, а изломанная судьба человека. Наконец-то настоящая информационная бомба!» Отчаявшийся человек пошел на крайнюю меру, чтобы о нем узнали. «Он невиновен и просит помощи». Власть против него, значит помочь простому человеку может только общественное мнение. Даша набила короткий текст о происшествии на станции и послала редактору. Вдогонку отправила снимки с общими планами, встревоженные пассажиры за лентой оцепления, сосредоточенные полицейские, саперы в полной амуниции, для газеты сойдет. Самый лакомый кусочек – фотографию с запиской на капоте полицейской машины она приберегла для собственного блога. Крик души отчаявшегося человека она выложит в социальную сеть. В довесок найдет снимок счастливой пары до трагедии, добавит слюнявых эмоций, попросит друзей перепостить сообщения, разогреет дискуссию первыми отзывами с левых аккаунтов, а дальше пошло-поехало. Уже и хэштег придуман, Самсонов не виновен. Волна народного гнева гарантирована. Она даст понять, что каждый может оказаться на месте несчастного Самсонова. Сегодня ты на свободе, а завтра в тюрьме. Произвол судебной системы нужно остановить. Позор тем, на чьей совести обвинительный приговор. И первый кандидат для праведного гнева уже имеется. Беглец указал имя реального виновника своей трагедии. Следователь Петелина.